Глава 13. Янь лин У. Повезло, что Янь-Лин лежала на третьем этаже, а не выше. Лианг успел ее поймать, и они покатились по земле. Если бы парень был обычным человеком, а не вольфером, то не успел бы. Янь-Лин, Лианг поднял ее и непонимающе огляделся. По его лбу текла кровь, содрал кожу. Янь-Лин была жива, а лежала безвольной куклой в руках Лианга. И не моргая, смотрела правым глазом в небо. Левый у нее был закрыт бинтами. Обе стопы загипсованы, как и правая рука, перевяз на которой провалась. Я подобрал кактус с земли и бросил: "Тащи ее в больницу". Лианг пришел в себя и направился в сторону входа, что-то бормоча Яньлин. В этот момент выбежали врачи и медсестры. Сперва они хотели выгнать нас и забрать девушку, но услышав мою фамилию, позволили нам пройти. Оставьте нас, приказал я доктору, седовласому толстому мужчине. Но пациентку необходимо осмотреть, возмутился он. Я его перебил. После осмотрите, а сейчас оставьте нас. Я уверен, что Янь Лин не пострадала, вся сила удара пришлась на Лианга. Доктор недовольно засопел и нехотя вышел. Приблизившись к кровати Янь Лин, я поставил кактус на прикроватную тумбу. Девушка выглядела ужасно. бледная, с обреченным взглядом. Лианг стоял рядом пришибленный, растерянный. Что с тобой случилось? задал я вопрос. Янь Лин не ответила. Я пригляделся к фотографии, которую сразу не заметил. Она стояла на подоконнике в рамке. На ней были запечатлены худой мужчина с тонкими усами, полная женщина и девочка, стоящая между ними. Я поморщился, напрягая память. Этот мужчина мне знаком». Но где же я его видел? Это ее родители, тихо сказал Лианг, перехватив мой взгляд, генералу и его жена. Янь Лин повернула голову в нашу сторону. Первая реакция за последние пять минут. Генералу, протянул я, вспоминая. Это его убили из-за ссоры с рядой. Лицо Янь Лин вытянулось в изумлении, и она с открытым ртом вытаращилась на меня. Его осудили за предательство и казнили, пояснил Лян и добавил: но я не верю, что генералу был виновен. Откуда ты знаешь про триаду? хрипло спросила Яньлин. Ее левая рука вцепилась мне в футболку. Я из рода Ли, мне много известно. Я убрал ее руку. Ты из младшей ветви Полукровка, и тебе 16. Яньлин стиснула зубы и снова схватила меня за шиворот. Отвечай, что тебе известно. Я хмуро посмотрел на Янь-Лин. Сперва ты расскажи, зачем спрыгнула? янь Янь-Лин вздрогнула. Она отпустила мою футболку, и ее рука безжизненно свесилась с кровати. Взгляд девушки потух. Расскажи нам, неожиданно подал голос Лианг. Я тебе вон кактус купил. Смотри, какой красивый. Он покрутил горшок. Зачем мне кактус? — Янь-Лин слабо хмыкнула. Ну, за ним не надо ухаживать. «Он острый и красивый. Яньлин откинулась на спину и лениво убрала волосы с лица. Моего отца казнили. Наша семья У всегда веры и правды служила армии правительства, все семь поколений. Яньлин глубоко вдохнула. Армия неоднородна, в ней свои центры влияния. Пекин, Токио, Сеул, Шанхай, Гонконг, в каждом из крупнейших городов азиатского содружества свое командование. Армия подчиняется председателю, но она не едина». Янь Лин говорила свободно, совершенно не опасаясь, что ее могут подслушать. Ей было наплевать на последствия. Моего отца обвинили в том, что он покрывал преступную сеть, что он предупредил бандитов, когда армия назначила дату зачистки, и те сбежали. Янь Лин несколько секунд молчала, переводя дыхание. Ей было сложно говорить. В Пекине мой отец имел влияние, у него были союзники, но он не смог ничего сделать, доказательства были неопровержимыми. Отца казнили, его друзей начали подавлять, но они продолжали бороться. Они помогли мне поступить на службу, я даже стала младшим офицером с их помощью и не прекращала расследовать дело отца. Янь Лин сжала левой рукой простыню. Преступники, которых якобы укрывал мой отец, члены триады А человек, который подставил его, генерал-майор Чоу. И это он связан с триадой, я уверена. Последнее слово Янь Лин выкрикнула, ее лицо искривилось в оскале ненависти. Лианг громко сглотнул и отступил на шаг. Я мысленно кивнул. Весь род Чоу связан с триадой, и не только он. Триада крупнейшая преступная организация в азиатском содружестве, и не считая мелких банд, единственная и Она обладает громадным влиянием, намного большим, чем каратели африканской конфедерации или мафия европейского союза. В моей первой жизни после индоазиатского конфликта в 75-м и войны Руси в 80-м азиатское содружество развалилось. Много грязи всплыло, в том числе стали известны фамилии родов, которые тесно сотрудничали с триадой. Мэйфин, моя мачеха из рода Чоу, И в прошлой жизни она обращалась к триаде, когда предала отца и весь род Ли. "Зачем ты спрыгнула?" прямо спросил я, глядя на тяжело дышащую Яньлин. "Только из-за ранений?" "Нет!" в глазах Янь Лин загорелось безумие. "Меня обвиняют!" Ее дыхание сбилось, она закашлялась. "Меня!" Яньлин зарыдала. Я посмотрел на Лианга и кивнул на нее. Тот, слава всем несуществующим богам, понял мой намек и присел рядом с Яньлин. начал ее гладить, пытаясь успокоить. Янь Лин все же смогла объяснить, что случилось. Не сразу, она несколько раз сбивалась и снова начинала рыдать, но в итоге до меня дошел смысл произошедшего. Янь Лин приказали конвоировать трех ивольверов-преступников. Она в тот момент считалась сильнейшим ивольвером армии, и такой приказ был вполне логичен. Но по дороге преступники вдруг освободились и напали на армейцев. Все трое были опасными боевиками. Опираясь на рассказ Яньлин, я предположил их направление развития и базовые навыки: ядерные атомы со взрывом, гравитоз земли с каменным доспехом и поле осмагнита. Никто из них не достиг 5%, но неожиданная атака застала Яньлин врасплох. В итоге Яньлин сильно ранена, еще двое солдат и пятеро гражданских убиты. Преступники попытались сбежать, но их прикончили с военных вертолетов. Недавно Яньлин прислали официальное уведомление. Ее уволили и обвиняют в том, что она содействовала побегу и вольверов. Ведь один из тройки, член той самой группировки, которую якобы покрывал ее отец, а второй и вольвер, и вовсе сын главы той группировки. На Яньлин повесили то же преступление, за которое казнили ее отца. Она сперва не поверила, попыталась связаться с друзьями отца, но никто ей не ответил. И это ее сломало. Она больше не видела смысла жить. Закончив рассказ, Янь Лин перестала плакать. Она лежала безжизненная и слабая. Лианг сидел рядом с ней, на его лице застыли ошеломления и растерянность. Я же мысленно восхитился подлостью генерал-майора Чоу. Янь Лин стала первым вольвером азиатского содружества. У нее появилось влияние, ее повысили до старшего офицера. Генерал-майор Чоу не стал дожидаться, когда девушка окрепнет и отомстит за отца. Он подкупил вольверов-преступников, и освободил их, чтобы они атаковали Яньлин. Но ему было мало выбить ее из игры. Он не погнушался контрольным выстрелом, сделал так, чтобы Яньлин обвинили в том же преступлении, что и покойного генерала У. Та же группировка, то же преступление. Невероятно коварно и жестоко. Это все мои предположения. Но мне кажется, что я недалек от истины. Сомневаюсь, что убитые ивольверы принадлежат к той группировке, задумчиво сказал я. Изменить их личности не так сложно, особенно кому-то вроде генерал-майора. Думаешь, это он? спросил Лианг. Не знаю. Яньлин, какой у тебя базовый навык? Она не ответила. Ты рано сдаёшься, Яньлин. Мир меняется, и чем сильнее ивольвер, тем больше у него влияния. Если хочешь отомстить, стань настолько сильной, чтобы даже армия тебя боялась. Генерал-майор распугался тебя, поэтому решил убрать. Но ты выжила. Вылечить твои раны несложно, всего-то найти атомы со синтезом с нужной способностью. Янь Лин медленно повернула ко мне голову. Меня обвинили в предательстве. Ко мне не приставили охрану, потому что рук не хватает. Но уже вечером тут будут солдаты, а когда доктор выпишет, меня отправят в тюрьму. Янь-Лин говорила спокойно. Какая у тебя базовая способность? повторил я вопрос. Радиация. янь Янь-Лин поморщилась. А дополнительное, отравление местности. Ужасная способность. Ого, Лян с удивлением посмотрел на нее. У ядерных атомов есть и такие способности? Я думал, ты огнем управляешь. Я задумчиво смотрел на Янь-Лин. Ее способность такая же редкая, как и способность моей мамы манипуляция светом. Оба навыка просыпаются только у 5% ядерных атомов, а у подавляющего большинства, около 80%, манипуляции огнем. С помощью радиации легко убивать монстров в стайе, поэтому Яньлин так быстро стала слабой, превысив 5% частоты ДНК. Ради настолько мощного эволювера можно и рискнуть. Ты готова покинуть страну? прямо спросил я. Можешь считать это временным отступлением. Куда и зачем? Ты хочешь помочь мне? Янь-Лин проморгалась. Кажется, она силой вытаскивает себя из сильнейшей депрессии, чтобы поговорить со мной. Пока не скажу куда, а помогаю, потому что ты сильный вольвер, пожал я плечами. Ну так что? Да, я готова покинуть страну, безэмоционально ответила Янь-Лин. Отлично. Можешь считать, что ты принята в синдикат. Жди новостей. Лянг, пошли. Вторая способность Янь-Лин, отравление местности пригодится в будущем. С помощью нее можно вытравливать монстров, создавать мощные ловушки и защитные зоны. Снаружи я столкнулся с доктором. Пузатый мужик выглядел очень недовольным, уверен, что пытался подслушать. Да и ладно. Ты и правда поможешь ей? Подал голос Лианг, когда мы сели в машину. Постараюсь, я вытащил смартфон и набрал деда. Что? Только вспомнил о любимом дедушке? Раздался ворчливый голос Бориса. Опять помощь нужна. Да. чтоб тебя бомжи сожрали. Что там? Я обрисовал ситуацию Яньлин. Ты хочешь, чтобы я поссорился с правительством азиатов, выкрыл их ивольвера? Вкратцего поинтересовался дед. Ради такого ивольвера стоит рискнуть. Радиация и отравление местности это очень полезные способности. А на какой она горе появляется? дед заинтересовался. Не знаю, да и неважно. Если она будет с нами, мы рано или поздно найдем способ встретиться. Тебе так нужна эта девушка? Дед засопел. «Ее способность полезная, очень. Ты сказал, что она ранена. Думаешь, у меня есть подходящий вольвер? Не знаю, но рано или поздно будет, я в этом уверен. Я мысленно улыбнулся. Дед и его люди пока единственные обладают секретом гелия 3 и я уверен, что Борис Уральский вовсю использует его, расширяя свои силы. На самом деле у меня есть атом синтеза со способностью регенерации материи, признался дед. Но он пока хилый, мало частоты ДНК. Как только станет слабым, сможет исцелять такие раны, как у Яньлин. Глаз только будет сложно вернуть, а твою руку Еще сложнее, мягко ответил я. Чтобы восстановить утерянную конечность с нуля, развиться до слабого эволювера мало, нужно как минимум добиться 10% частоты, а это не так просто. Чтоб тебя бомжи загрызли, Владислав, разозлился дед. Зачем ты руку потерял? Совсем у монет, дебил мелкий. Больше не буду, пообещал я. Дед отключился. Ну что, живо спросил Лианг. Я не ответил, лишь медленно кивнул. Не знай дед о плане Олимп не стал бы ссориться с азиатским содружеством из-за одного ивольвера. Но я рассказал ему, кто виновен в смерти его сыновей. Сейчас Борису плевать на мнение содружества. Он даже рад сделать им гадость. Дед держит правду в себе, но ничто не мешает ему тихо ненавидеть своих врагов. Завтра мы возвращаемся в изначальный мир, пробормотал Лианг, смотря в окно. Скажи, моя способность и правда сильная? "Да", ответил я. "Тебе не хватает нейтрина, очень низкая частота ДНК, поэтому толчки слабые. Скоро я уверен, ты деревья с корнями будешь сносить". "Правда?" Лианг приободрился. А горы смогу, Гун-гун их головой сносил, а я взмахом руки. Вряд ли, меланхолично ответил я. Хотя, если до ста процентов частоту ДНК повысишь, может и получится. У меня есть цель, и я буду к ней идти, Лианг сжал правый кулак и помахал им. Твои слова про силу вдохновили меня. Я тоже хочу, чтобы армии меня боялись. Кстати, надо будет ребятам рассказать, что в синдикат вошел новый член. Я попросил слугу отвезти нас в торговый центр, где мы с Лиангом подобрали себе удобную одежду для изначального мира. Я взял себе плотные штаны, футболку с длинным рукавом и кожаную куртку. Лианг нарядился во все кожаное. После торгового центра мы поехали ко мне, где я вышел, а слуга повез Лианга в его квартирку. Как только я вошел во двор, мне позвонил Дэлун. Да, твой отец покинул Луну. Будет у вас через два дня. Понял, спасибо. Я сбросил звонок и вздохнул с облегчением. У Джао и патриарха все получилось. Одной проблемой меньше. Дома я не встретил Мэйли, решил написать ей в WeChat, порадовать, что скоро отец вернется. Навестил маленькую Люду. ее переселили в отдельную комнату и подключили к капельнице. Девочка заметно ослабла и была бледной. Что доктор говорит? хмуро спросил я у пухлой служанки, которая следила за Людой. Ваш дедушка прислал профессора Яна, чуть склонившись, ответила она. Он сказал, что девочка проживет от силы еще год. Я оставил белую обезьяну на прикроватной тумбочке и вышел. Люда болеет чем-то непонятным, и современная медицина не способна ее вылечить. И вряд ли в ближайшее время атомы со синтеза научатся бороться с такими сложными болезнями крови, как у Люды. Если я хочу спасти девочку, надо использовать технологии хрусталов. Другого выхода не вижу. Я поднимаясь в комнату, проверил новости о хрустальном корабле на Луне. Но ни одна страна так и не смогла его взломать и в ближайшее время не сможет, пока не появится полеос космоса. Или тот, кто прекрасно знаком с технологиями хрусталов, например, я. Но сейчас и мне не пробраться на корабль. У Люды всего год, но я буду ориентироваться на вдвое меньший срок полгода. За это время мне необходимо проникнуть в корабль хрусталов. Я поднялся на второй этаж и пошел к себе в комнату. Дома было непривычно тихо. Ни Мэйли, ни Мэйфин, да и слуг почти не видно. Скорее всего, сестра утащила куда-то мачеху, чтобы мы не пересеклись. Я сел за свой рабочий стол, достал бумагу, ручку и начал составлять план. Вспоминал карту Пик и Синшан, населяющих его монстров, их слабые и сильные стороны. Нужно как можно скорее сделать всю группу слабыми, чтобы самому стать вольвером. Кое-какие сведения о монстрах я отправил деду и маме, вдруг им это поможет. До вечера я сидел и писал, рисовал, вспоминал. Ответила Мэйли, она с мамой уехала в какой-то отель для отдыха. Очень обрадовалась, что отец скоро вернется. Дед коротко отписался. Меня несколько узкоглазых родов в черный список добавили, бомжи сморщенные. Я усмехнулся, значит, все получилось, и он сумел вытащить Яньлин. Что-то мне подсказывает, в будущем правительство Азиатского содружества еще не раз пожалеет, что упустило такого ценного ивольвера. Ночью перед сном я написал Нацука и Мирославе, перечислил вещи, которые следует взять с собой в изначальный мир. У Лянга пока нет смартфона, поэтому расскажу ему о Яньлин завтра в изначальном мире. У Далуна я попросил, чтобы он привез карту Пикэ Синшан. Правительство всех стран старательно собирает информацию о каждой горе и рисует карты. Но получить доступ к этим сведениям может не каждый. Делун пообещал, что завтра утром карта будет. Наконец, закончив с делами, я лег спать. Завтра предстоит сложный день, полной опасностей, и полноценный сон не помешает. Когда я уже начал проваливаться в сон, тренькнул сигнал нового сообщения. Я открыл глаза и проверил смартфон. Писала Нацука. "Прости, я не смогу пойти с вами. Меня не пускают в означальный мир. Рот против" Буду просить и императору, чтобы у вас все получилось.